Том смертной воли, возбранив участие. Народу над народом власть дая, она свершает промысел свой строгий, И он невидим, как в траве змея. С ней не поспорит разум наш убогий. Она провидит, судит и царит, Как в прочих царствах остальные боги. Без устали свой труд она творит, Нужда ее торопит ежечасно, И всем она недолгий мир дарит. Ее-то и поносят громогласно, Хотя бы подобала ей хвала, И распинают, и клянут напрасно. Но ей, блаженный, не слышна хула. Она, смеясь меж первенцев творения, Крутит свой шар блаженна и светла. Фортуна — римская богиня судьбы и случая. Вергилий попрекает Данте за его ошибочную мысль, Будто фортуна держит в когтях своих счастье всех племен. И поясняет, что она только исполнительница справедливой Божьей воли. Бог, воздвигнув тверди, создал им вождей. Это ангелы-движители, умы-разумы, управляющие вращением небесных сфер и сообщающие им силу влияния на земную жизнь. Каждой части, то есть каждой из небесных сфер, сияет своя часть — то есть свой ангельский круг. Мирским же блеском, то есть земным счастьем, распоряжается фортуна. Здесь она полновластна, как в прочих царствах, то есть в небесных сферах, остальные боги, то есть ангелы-движители. Первенцы творения — ангелы. Крутит свой шар, фортуна иногда изображалась Держащий шар или колесо, символ переменчивой судьбы. Но спустимся в техчайшие мучения. Склонились звезды те, что плыли ввысь, Когда мы шли. Запретны промедления. Когда поэты двинулись в путь, звезды поднимались от востока к середине неба. Теперь они начали клониться к западу, то есть миновали полночь. Мы пересекли круг и добрались до струй ручья, которые просторный, изрытый ими впадиной, неслись. Окраска их была Багрово-черный, и мы в соседстве этих мрачных вод Сошли по диким тропам с кручи горной. Угрюмый ключ стихает и растет в стигийское болото, Не спадая к подножию серокаменных высот. И я увидел, долгий взгляд вперяя, людей, погрязших в омуте реки. Была свирепа их толпа ногая. Они дрались не только в две руки, но головой и грудью и ногами друг друга норовя изгрызть в клочки. Учитель молвил, «Сын мой, перед нами ты видишь тех, кого осил гнев. Еще ты должен знать, что под волнами есть также люди. Вздохи их, взлетев, пузырят воду на пространстве зримом, как подтверждает око, посмотрев. Увязнув, шепчут». В воздухе родимом, который блещет солнцу веселясь, Мы были скучны, полны вялым дымом, И вот скучаем, втиснутые в грязь,